Глава 76 Гевин уже почти забыл, какое сильное, почти физиологическое воздействие его отец оказывает на людей. Андрес Гайл начал постепенно себя изолировать почти десятилетия назад. Большинство людей, отделившись от общества, лишились бы веса в глазах других. А Андрес же лишь еще больше вырос, наполняя умы людей ужасом. Он превратился в распухшего паука, сидящего в центре своей сети. Теперь, когда он вернулся, дряхлый, полуослепший, Андрес каким-то образом продолжал оставаться титаном. Начать с того, что он был стар. Цветомаги не доживают до старости. Если ты стар, это значит, что ты совершил невозможное. Обычные признаки пожилого возраста — обвисшая, просвечивающая кожа — Темные пятна пигментации, общая немощность в его случае превратились в почетные эмблемы, доказательства сверхчеловеческой воли, самодисциплины, могущества. При помощи своей собачонки Гринвуди Андрес уселся и, не обращая внимания на приветствие других цветов, поднял подбородок, словно бы направив его на белую. Она одна, не казалась взволнованной его прибытием. Что же, если присутствие Андреса Гайла неизбежно склонит всех присутствующих выступить против предложения Гевина, по крайней мере оно подтолкнет Белую поддержать его. Впрочем, невзирая на инстинктивное стремление противостоять всему, чего желает Андрес, она никогда не позволит этому чувству возобладать над интересами справедливости и соображениями благополучия сатрапий и хромерии. Даже на нее он не мог рассчитывать полностью. Стараясь, чтобы по его лицу не было видно, какую ярость он испытывает, Гевин поглядел на отца. Ублюдок сидел, наслаждаясь собственным превосходством. Правила не касались Андреса Гайла. Он был выше них. Весь мир склонялся перед его волей. Смех, да и только... Гевин хохотнул. — Вспомнили что-то смешное, лорд Призма? — спросила Тизис. — Маларгос. — Так... «Небольшое личное откровение». Он снисходительно улыбнулся ей и не стал продолжать просто, чтобы ее позлить. «Ты теперь играешь с большими мальчиками, Тизис. Ты уверена, что готова к этому?» «Как интересно!» — воскликнула она, с отчасть неискренностью. «Касательно чего?» «Я вдруг понял, почему вы враждебно относитесь ко мне. И это совсем не та причина, по которой вам следовало бы испытывать ко мне враждебность». «Может быть, начнем?» Торопливо вмешалась Белая, как всегда стремясь сохранить мир, пусть даже и не всегда успешно. «Андрос, рада снова тебя видеть, тебя давно не было. Не хочешь ли возглавить моление?» «Нет!» — отозвался старик. «Ни объяснений, ни оправданий, ни тем более извинений». Белая сомкнула кончики пальцев, повисла долгая пауза. «Я... я был бы счастлив», — начал Клитос синий, не выдержав напряжения. Андрас. «Ты плохо себя чувствуешь. Слишком слаб даже, чтобы помолиться?» — спросила Белая. Гевин понял, куда она клонит. Возможно, мол, его отец слишком слаб и для того, чтобы оставаться в составе спектра. Для Белой это была непривычно агрессивная тактика. Обычно она предпочитала действовать мягче, но вместе с тем она терпеть не могла грубости. Андрес склонил голову к плечу, словно признавая очко в пользу противника. — Разумеется, нет, — проскрежетал он, — но мой голос больше не назовешь красивым. Прискорбное последствие многолетней службы Орхоламу. Я думал, что, может быть, сладкозвучный голос Тизис-зеленый лучше сможет поднять нам всем настроение. — Орхолам судит людей по их сердцам, не по голосам, — отозвалась Белая. — Он услышит любую молитву если она обращена к нему со смирением? В таком случае мой отец может даже не начинать. Гевин позволил своему замешательству проявиться на лице, а Андрес, глаза которого скрывались за затемненными стеклами очков, в буквальном смысле играл вслепую. Бросить вызов всему спектру, не будучи способным даже видеть выражение лиц. Брось, отец. Возможно, этот дефект окажется достаточно серьезным, чтобы сыграть Гевину на руку. Тем не менее, слова Андреса посеяли в уме Гевина сомнения. Почему он счел нужным выделить новую зеленую? Разумеется, она была молода и красивая и действительно обладала мелодичным голосом. Все эти вещи, насколько было известно, Гевину Андрес ценил. Однако, указав на нее белый, Андрес тем самым подчеркнул, что тизис принадлежит ему. Гевин с самого начала предположил, что дело обстоит таким образом, но зачем Андресу понадобилось объявлять об этом так открыто? «Может быть, на самом деле она ему не принадлежала? Или принадлежала, но не полностью?» Напряженные морщинки вокруг глаз Тизис, поверх ее фальшивой улыбки, подсказывали Гевину, что его отец перегнул палку. «Зеленые терпеть не могут любое принуждение, ненавидят, когда ими управляют. Осторожней, отец. Возможно, я еще вытащу из твоей короны эту жемчужину, чтобы ты там себе не воображал». Расслабив глаза и перейдя в подкрасный диапазон, Гэвин принялся по очереди рассматривать всех членов спектра, прикладывая все усилия, чтобы это осталось незаметным. В подкрасном все нюансы мимики полностью исчезали. Восприятие было слишком размытым для мелких деталей. Зато теперь он мог видеть температуру кожи каждого из присутствующих, Разумеется, у разных людей она варьируется в зависимости от естественной для них температуры тела и от того, насколько близко к поверхности кожи расположены кровеносные сосуды. Однако, если определить базовый уровень, а Гевин за прошедшие годы очень тщательно проделал это для каждого из присутствующих, исключая тизис, то можно понять, когда человек испытывает необычное для него напряжение. Если сердце бьется чаще обычного, то пусть даже человек способен контролировать Более явные признаки, такие как сглатывание, ерзание или сжимание кулаков, в подкрасном диапазоне он будет светиться более ярко. Разумеется, нервничать можно по десяти различным причинам, а на температуру может повлиять множество факторов, от выпитого бокала вина до слишком плотной одежды, однако время от времени такое наблюдение давало ему подсказку там, где не работало ничто другое. Имея дело с этими людьми, Он должен был использовать любое преимущество. «Отче свято, смиренно молим тебя! Ван ми, нашей мольбе!» Затянул Андрес Гайл. Гэвин знал, что Андрес презирает молитвы. О, конечно же, он мог выполнить все необходимое. Он знал все ритуалы вдоль и поперек, и перед простым людом был способен разыграть полную искренность. Но здесь... Среди тех, кого он мог считать почти равными себе Андросу, было труднее скрывать свое истинное отношение к читаемому. Для него религия всегда была лишь уловкой, но уловкой, на которой зиждилась их власть. Отсюда все эти фальшивые архаизмы, которые он изрекал с каменным лицом, так что нельзя было понять, то ли он действительно полон религиозного рвения, то ли насмехается над каждым словом, которое произносит. Простерты пред Тобой, не смеем подняться, Господи наш, да и сохнут притязания наши в горниле славы Твоей, да затмятся надежды наши светом истины Твоей, даруй премудрость нашим собраниям, темноту нашим помрачением, зоркость нашим деяниям. Так, о, молим тебя в убожестве своем, да убоится наша младость старости, а старость могилы. Да процветут труды наши в глазах твоих в мире истине и в страждах мнозих. Старый ублюдок, тебе лишь бы повыпендриваться. Посему да свершится, — закончил Андрус. Все присутствующие осенили себя знаком четверки и тройки. «Да будет так!» — пробормотал каждый. Белая выглядела разъяренной, однако ее тяжелый, как утюг взгляд, не мог оказать никакого действия на слепца. «Гевин», — сказала она, — «открывай заседание». «Ты хочешь посеять ветер?» — как бы спрашивала она у Андреса. Ненависть его отца к Белой и его презрительные отношения переполнили чашу ее терпения — Право первого слова было большим преимуществом, достаточным, чтобы дать Гэвину шанс на победу. Он набрал в грудь воздуха. Очевидно, за то время, пока меня не было, здесь многое изменилось. Он пристально посмотрел на Тизис Зеленую. «Для всех нас!» «Я была назначена в эту комиссию с соблюдением всех», начала Тизис, вспыхнув. «Тизис!» — оборвала ее белая. «Гевин говорит...» «Каждый из цветов получит слово в свою очередь и будет выслушан до конца. Но у нас коллегиальное заседание, и никто не имеет права прерывать оратора». «Как вы без сомнения помните», — продолжал Гевин, словно не заметив этой перепалки. «Когда я в последний раз с вами встречался, то есть с теми из вас, кто в тот раз присутствовал, а отсутствовавшие, несомненно, ознакомились с протоколом этого заседания, как того требуют их обязанности, в том смысле тизис» что если ты не понимаешь, о чем я сейчас говорю, это значит, что ты ленивый и не годишься для этой должности. Относительно отца Гевин не сомневался, что тот помнит протокол последнего собрания наизусть. В конце концов, именно от отца он и сам унаследовал свою превосходную память. «Когда я встречался с вами в последний раз...» — продолжал Гевин. «Я предупреждал, что король Городул поднял восстание и, несомненно, захватит Гарристон». «Я призывал предотвратить войну, хотя предложенный мной способ и показался спектру чересчур болезненным, чтобы получить его одобрение. Это высочайшее собрание отвергло мое предложение, и война в действительности воспоследовала». Клитос поднял указательный палец и спрашивая разрешение вставить слово. Гевин выставил руки ладонями вниз, как бы заранее успокаивая любое возмущение. «Я пришел не для того, чтобы возобновлять старые дебаты». Я понимаю, что у вас были все причины скептически отнестись к намерениям короля Городула и его действительным возможностям. У меня нет желания возвращаться к прошлому. Разве что для того, чтобы напомнить вам, что я был прав. Я просто подытоживаю уже сказанное для тех, кто мог упустить в протоколе важные детали». Он снова бросил взгляд на Тизис, как если бы этот последний комментарий относился к ней, и увидел, что она «залилась краской». На самом деле его резюме предназначалось в той же мере для всех присутствующих. Он вспомнил прежний разговор, преследуя собственные цели. Тот, кто контролирует прошлое, и так далее. Все это Гевин мог делать, передав управление своим мыслительным кораблем старшему помощнику. Одновременно он продолжал напряженно думать. «Орхолам, Луна, после всех моих трудов, после всего, что я в нее вложил...» Андрос Гайл смочил языком губы. Казалось, он испытывает какую-то извращенную гордость за своего сына. Что вовсе не значило, что он не выдернет ковер у Гевина из-под ног, как только представится удобная возможность. На мгновение у Гевина промелькнула мысль, а что если лунно-зеленая была убита орденом? Что если это дело рук его отца? «Да нет, это не его стиль». Андрес Гайл может пойти на подкуп, на шантаж, но не на заказное убийство. С другой стороны, это был бы классический Андресов план. Заменить их всех до одного за другим, если они не захотят уйти по доброй воле или не прорвут Ореол. Андрес будет на готове. Впрочем, это не значило, что у него каждый раз будет иметься идеальный кандидат, он сможет только влиять на назначение. Возможно, именно поэтому Тизис не целиком была у него в кармане». Но если Андрес действительно мог пойти на убийство одного из цветов, уж, наверное, он бы позаботился о том, чтобы тот, кто придет на замену, был на сто процентов его человеком. Так ведь? Иначе зачем рисковать? Я слишком долго думаю над этим. Принимай факты, как они есть, и работай с ними. Двигайся вперед. Размышления о прошлом могут подождать. Какие преимущества тебе дает присутствие Тизис в Совете? инспектор явно ждал, что Гавин сразу же заговорит о необходимости объявления войны, после чего предложит, чтобы его опять сделали промахосом. Поэтому он начал так. «По правде говоря, я не думаю, что первое, что нам следует сегодня обсуждать, это война, бушующая в Тирее и в Восточном Аташе». Клитес снова поднял палец. Гавин знаком разрешил ему говорить. «Мы еще не установили, что проблемы в Тирее...» И восточном Аташе действительно являются войной. Лорд Призма». Клитос хотел продолжить, но Гевин прервал его, постучав себя костяшками по лбу, словно удивленный его несообразительностью. «Вот именно! Поэтому я и сказал, что это не тот вопрос, который нам следует рассматривать в первую очередь. Наш совет — совещательный орган. Подобные вопросы следует обсудить, но не обязательно в первую очередь, как я только что и сказал». Далара сузила глаза с оранжево-красными ореолами. Она тоже хотела поговорить о войне немедленно. Очевидно, она надеялась, что Гевин будет тем последним голосом, которого ей не хватало. Она никогда не умела правильно делать вычисления в таких ситуациях. Терейская сатрапия издавна является пристанищем бесчестия и войны», — продолжал Гевин. «С тех пор, как сатрап Руй Гонзала присоединился к моему брату Дазану, его страна была обречена». Она развязала войну. Ее сыновья принесли разрушение соседним странам, а сыновья этих стран принесли разрушение ей. После войны Тирея была лишена представительства в этом совете и разграблена. Заметив поднятый палец Деллары, Гевин поправился. Принуждена выплачивать репарации, оставившие ее практически нищей. Впоследствии множество справедливых решений, а также нескольких несправедливых Тирея превратилась в пустую скорлупу. Сатрап Городул обрек на гибели эту скорлупу. Он пошел войной на Гарристон и на семь сатрапий, а вместе с ними и на этот совет, объявив себя королем. Я сразился с ним под Гарристоном, но потерпел поражение. Разумеется, нельзя не счесть доброй новостью то, что в той же битве нашел свою смерть и этот самозванный король». Сегодня нам предстоит сделать очень многое, я заранее приношу извинения за долгие часы, которые нам придется здесь провести. Я уже распорядился, чтобы нам через два часа принесли закуски. Однако первый пункт повестки очень прост. Каждый из них терпеть не мог эти совещания. И все они, за исключением синего и сверхфиолетовый, ненавидели формальный распорядок, из-за которого даже вынесение простейшей резолюции отнимало полчаса. Гевин надеялся, что угроза застрять на совещании на весь день собьет их с толку, заставит стать менее внимательными. В особенности подобные вещи раздражали зеленых. Кроме того, все помнили, что когда белое позволяет Гевину вести собрание, он имеет обыкновение подступаться к каждой из стоящих перед ним задач логически, сперва приводя всех к согласию в тех пунктах, по которым они могут согласиться а затем постепенно двигаясь вперед в том темпе, какой только возможен, учитывая, что он дает высказаться всем желающим. В терее остались люди, которые в данный момент лишились своего предводителя. Люди, которым не важно, как он себя называет, сатрапом или королем. Они служили отцу, раз как городула, и большинство из них любили старика. Простой народ ведет жизнь по большей части далекую от политики, а те люди готовы идти за любым, кто отдает им распоряжение. У них нет причин думать, будто Раск-Городул правит незаконно, и нет причин сомневаться в его преемнике. В особенности, если мы, глашатые божественной воли Орхолама, не выразим протеста против этого нового короля, как, несомненно, предпочтет назвать себя этот их цветной владыка. Так что, прежде чем мы перейдем к основным вопросам на сегодня, я бы предложил набросать простенькую резолюцию, в которой бы осуждались действия короля Раска-Городула, объявившего «Войну семи с Атрапием». И Гевин передал вопрос на обсуждение, как бы желая поскорее отделаться от него. Он поглядел на Тизис. Настоящая красавица. «Это, несомненно, нанесет удар по легитимности этого цветного владыки», — согласилась Лара. «За свою жизнь эта женщина извлекла столько красного, что ее гнев ощущался едва ли не физически. Она была готова голосовать за любое предложение, лишь бы оно нанесло вред владыке». «К тому же объект этой резолюции уже мертв», — добавила Садах. «Так что мы не рискуем оттолкнуть от себя того, с кем в дальнейшем может возникнуть необходимость заключить мир. Если нам удастся как-то вступить в переговоры с этим человеком, в восточном Аташе, такой шаг послужит нам на пользу. Со стороны будет казаться, будто нам приходится пройти долгий путь, идя ему навстречу, в то время как на самом деле точка встречи будет ближе к нам». «Ах, Садах. Вечно она рассматривает политические проблемы так, будто это всего лишь точки, нанесенные на график. Да возлюбит ее Орхолам, эту дурочку. — Ну уж нет, — сказал Клитос синий. Я вижу, чего вы пытаетесь этим добиться, лорд Призма. Гевин поднял бровь, как бы говоря, о чем болбочит этот идиот. — Мне казалось, что я пытаюсь ослабить мятеж прежде, чем он прокатится по половине территории сатрапий. «Благороднейшая цель, которую я вполне разделяю», — отозвался Клитос. Он погасился на Андраса, но тот, будучи лишен глаз, не мог подать ему намека, правильно ли лорд Синий понял курс, который от него требовался. «Но даже если этот человек действительно называл себя королем, я считаю, что такое именование придаст ему слишком большой вес». «Он называл себя именно так?» — нетерпеливо вставила Джиа Толвер. «Мы не должны наделять его подобным моральным преимуществом». — продолжал Клитос. — Он был просто бунтовщик, не более того. В подкрасном диапазоне было видно, что он явно разгорячен. Впрочем, Клитос всегда нервничал, когда выступал перед людьми, даже перед такой немногочисленной группой. — Хорошо. В таком случае, как вы предпочтете его назвать? — спросил Гевин. — Незаконный король? Так называемый король? Самозванный сатрап? — Очевидно, — проговорила садак сверхфиолетовый, почесывая покрытую сыпью руку. «Провозгласив себя мятежником, он сам лишил свое правление легитимности, так что незаконный сатрап будет достаточно точным термином». Она явно рассматривала это выступление как жест доброй воли по отношению к Клитосу Синему. Гевин повернул руки ладонями вверх, обернулся к Литусу, как бы передавая это дело ему. «Очень хорошо. Давайте двигаться дальше». «Клитес, вы желаете сами продиктовать документ?» Тот терпеть не мог публичные выступления. Будучи синим, он считал, что все детали должны быть выполнены идеально с первой попытки, что ему никогда не удавалось. «Нет, прошу, продолжайте вы», — проговорил он, как бы оказывая Гевину любезность. «Хорошо». Гевин повернулся к главному песцу. В данном случае это была женщина, сидевшая в дальнем конце комнаты. «Пишите. Приказом спектра цветов...» «С полного одобрения призмы», «Благословленного», «Сиянием Орхалама» и так далее. Та поспешно набросала несколько строчек, оставив место, чтобы позднее вставить официальные титулы. «Должен признаться», — заметил Гевин, обращаясь к «Спектру», пока она писала. «Я разочарован, что такая простая вещь не была сделана в мое отсутствие. Казалось бы, подготовить заранее подобный документ... Впрочем, неважно». «Прошу вас, не стесняйтесь высказывать свои предложения, если они у вас возникнут». Последовало небольшое препирательство из-за слова «война». Гевин и Делара защищали такую формулировку, однако в конечном счете она была вычеркнута и заменена на «осуществление насильственных действий по отношению к безвинному населению семи сатрапий. И незаконный Сатрап-городу был признан преступником, впрочем, слово «предатель» также Подверглась цензуре. Гевин слегка покривился, как если бы это его раздосадовало, но не слишком сильно. Документ был составлен быстро, так что он постарался не притворяться слишком скучающим. В действительности слово «война» было приманкой. Пускай они думают, будто он потихоньку клонит к тому, чтобы впоследствии все же объявить войну. Главное не переиграть». Как только составление документа было закончено, Гэвин подписал его и отправил вокруг стола на подпись остальным. «Теперь к более насущному вопросу», — продолжал Гэвин, не дожидаясь, пока они закончат, словно не придав этому большого значения. «Основная причина, по которой мы здесь сегодня собрались, — беженцы и война. Должен признаться, я действительно имею личный интерес к этому делу. Не стану скрывать...» Я не смог остановить Градулы, и из-за этого был потерян Гарристон. Я бросился в бой, возможно, чересчур поспешно, не заручившись полной поддержкой спектра, и проиграл. Проиграв битву, я потерял лицо, а некоторые из тех, ради кого я сражался, потеряли веру в хромерию. Разумеется, первое никак не касается этого собрания, однако второе имеет к нему непосредственное отношение. Я чувствую личную ответственность за людей, которые вынуждены были бежать. Я желал бы, чтобы этот совет предпринял некоторые усилия, чтобы снабдить их всем необходимым. Поэтому опять же начнем с простого. Я предлагаю составить еще одну резолюцию, чтобы наши сатрапии выслали всем, кто лишился своего дома, пищу, одежду и прочие необходимые припасы». Деллара попросила слова, и Гевин предоставил его ей. «И оружие!» – заявила она. «Пускай эти беженцы тоже вступают в войну с цветным владыкой, по крайней мере, те, кто захочет». «Полностью с вами согласен» сказал Гевин. «Но я бы предложил вынести более спорные вопросы в отдельную резолюцию, чтобы мы могли без задержек приступить к тому, что диктует нам здравомыслие и гуманность. Предоставление всего необходимого тем, кто пострадал от нападения покойного Раска Городула. Согласен ли спектр рассматривать эти вопросы раздельно?» «Давайте сперва покончим с тем, что непосредственно очевидно для всех», сказала Арис под красное. «Не подлежит сомнению, что эти беженцы голодают». «И наверняка все согласны, что мы должны послать им помощь. О том, какую конкретно долю этой ноши каждый из нас должен на себя взять, мы можем подискутировать позже». Прямо в корень. Арис всегда была безжалостно практична, даже если речь шла о благотворительности. Гевин любил это в ней. Все согласились с тем, что эти вопросы нужно рассматривать по отдельности. Первая резолюция тем временем уже обошла половину комнаты. Гевин передал ее Клитусу, и тот ее подписал. Белая передала ее дальше, не подписывая, поскольку ей было положено голосовать только в случаях, когда голоса разделялись поровну. Она никогда не подписывала резолюцию до тех пор, пока тени набирали, по крайней мере, большинство голосов. Далара подписала и передала листок «Садах сверхфиолетовой». Та задумалась. Гевин не мог понять, то ли она размышляет над второй резолюцией, то ли ее охватили внезапные сомнения относительно первой. Садах внимательно посмотрела на Гевина, Она не произнесла ничего, но передала резолюцию дальше, не поставив своей подписи. Арис подписала, Делара подписала и передвинула листок «Тизис». «Тизис» снова взглянула в сторону Андраса, не увидела никакого намека и поставила подпись. И Гевин получил свое подавляющее большинство голосов. «Ох, Тизис! Луна Зеленая была мне почти что другом. С ней я бы никогда так не поступил». «Знаешь, что можно сделать с врагом, но нельзя с другом, воткнуть нож ему в спину». Карвер Черный положил листок перед Андресом. У Карвера было право высказываться на совещаниях Спектра, но не было права голосовать. Андрес шепотом спросил о чем-то Гринвуде. Тот ответил. Андрес задал ему еще один вопрос, тоже шепотом. Гевин расширил зрачки, переключившись в подкрасный диапазон, и сразу же увидел — как его отец наливается жаром, хотя внешнее выражение его лица не претерпело заметных изменений. Вдруг Андрес резко рассмеялся и подписал свое имя. Из-за слепоты его подпись оказалась лишь приблизительно на нужном месте. Разговоры моментально прекратились. Здесь редко слышали, как Андрес Гайл смеется. Андрес повернулся к Тизис. «Девочка, ты хоть понимаешь, что сделала?» «Что?» — спросила она, вдруг встревожившись. Гавин наклонился и быстро выхватил лист с резолюции из-под носа отца. Вздернув бровь, он поглядел на садах. «Не желаете сделать резолюцию единогласной?» «Разумеется», — откликнулась она. Теперь спорить было уже бесполезно. Она поставила свою подпись и передала бумагу белой, которая вздохнула и тоже подписала. «Что такое?» — повторила Титис более настойчиво. «Сынок, может, объяснишь ей?» — предложил Андрос. Глава Песцов положила резолюцию перед Гевином, который поднес палочку церемониального воска к своему указательному пальцу, растопил ее под красным и приложил к документу, притиснув сверху своей печатью, благодаря чему документ стал официальным. «Разумеется, отец!» — отозвался он. Гевин передал документ главе Песцов, а та передала секретарю для внесения в аналы и последующей публикации — Когда дверь за секретарем закрылась, Гэвин снова заговорил. «Дело в том, что мы уже находимся в состоянии войны. Никто из нас этого не хочет. Я тоже этого не хочу. Вы не желаете это признавать, потому что боитесь, что я стану на вас давить, чтобы меня снова объявили промахасом. Этот страх понятен. Делиться властью ужасно неприятно, хотя видит Орхолам. Я не давал вам никакого повода мне не доверять». «Тире больше нет. Полагаю, оно и к лучшему. Мы можем сколько угодно пререкаться из-за того, что делать дальше. Мы можем пререкаться из-за того, как именно нам следует пререкаться. Однако пока мы тут тратим время впустую, беженцы из Гарристона, потеряв все, едва сводят концы с концами. Как вам к этому моменту уже наверняка известно, они нашли убежище на острове Видящих. Сегодня же, но позднее я предоставлю вам полный отчет». Однако зима уже на носу, и они не успеют посеять и собрать урожай. Если мы не снабдим их продовольствием, они все погибнут. Мы виной тому, что с ними произошло. И даже если вы станете это отрицать, они в любом случае остаются подданными сатрапий. Спасти их — наш долг. «И все это означает...» — протянул Андрес. «Все это, дрожайший отец, дорогие друзья, означает, что я не потерплю... Чтобы эти люди страдали больше, чем окажется абсолютно необходимым для того, чтобы заново обустроить свою жизнь. Резолюции, которую мы только что единогласно подписали, этот Совет провозгласил сатрапию Раска градула незаконной. Сатрап градул был возведен в должность с соблюдением всех процедур. Какое-то время храмерия поддерживала с ним отношение как с законным правителем. Если он потерял легитимность, не в результате личной измены, это значит, что легитимность потеряла сама его сатрапия. Разумеется, это всего лишь признание истинного положения вещей. Терея уже 16 лет, как не является настоящей сатрапией. В ее бывшей столице правили временщики. Ее место в этом совете было отдано другой сатрапии. Так что ее уничтожение, уже свершившийся факт, Тем не менее, сатрапия может быть упразднена лишь подавляющим большинством голосов данного совета. Сегодня мы проголосовали соответственно. «Не слишком ли много? Интерпретации ты вкладываешь в один простой документ», — проговорила Белая. Гевин подумал, что она не то чтобы не согласна с ним, но ей совсем не понравилось, как он это проделал. «Справедливо. Однако назначать сатрапии — прерогатива призмы, и я уже это сделал». Я поселил беженцев из Гарристона на острове Видящих, то есть там, где эти десятки тысяч обездоленных не заполнят ваши города, за что, смею надеяться, ваши сатрапы будут испытывать к вам безмерную благодарность, равно как и ко мне. Я провозгласил остров Видящих новой сатрапией. Кандидатура на должность нового сатрапа боюсь только одна — Корван Данавис». Они знали, что Гевин ненавидит Корвана — что он сражался против него и потерял в этих битвах множество друзей. То, что Корван станет новым сатрапом, должно было в их глазах стать некоторым плюсом, хотя бы отчасти подрывающим личную власть Гавина. «Подтвердив, что мы в действительности по-прежнему представляем собой семь сатрапий, вы тем самым подтвердили и мое новое образование». «Это возмутительно», — сказал Карвер Черный. «Я думаю, здесь все согласятся, что то, что вы пытаетесь нам навязать, просто... просто неприемлемо», — сказал Клитос Синий. «Но, «Ну, конечно же, он не обладает властью в одиночку учреждать новые сатрапии», — воскликнула Тизис. «Верховная госпожа Пулавр», — Белая пожала плечами. «Во всех исторических книгах сказано, что первые семь сатрапий были учреждены призмой. Разумеется, с тех пор многое очень сильно поменялось, но в старину это, несомненно, была...» «Прерогатива призмы». «И эта прерогатива, как вы выразились, никогда у него не отнималась», — добавил Гевин. «Конечно же, не отнималась. В этом просто не возникало необходимости. Для новых сатрапий больше не было места, отделить свою никто бы не согласился». «Давайте просто проголосуем за то, чтобы аннулировать это решение», — сказала Тезис. Послышалось несколько одобрительных возгласов. «Я не возражаю», — сказал Гевин. «Однако прошу прощения». «Но я все еще возглавляю это собрание, и мы будем по-прежнему следовать установленной процедуре. Насколько я понял, вы хотите аннулировать остров видящих, как сатрапию?» «Да», — воскликнула Тизис. «В таком случае вам понадобится подавляющее большинство, чтобы провести свою резолюцию. Как мы только что видели, для аннулирования сатрапии требуется подавляющее большинство голосов совета». «Очень хорошо». Он видел, как остальные переглядываются поперек стола, мысленно двигая костяшки щитов. «Может быть, кто-то что-то скрывает?» Они начали готовить новую резолюцию, кое-кто из цветов поглядывали на Гевина так, словно считали его сумасшедшим. «Зачем ему понадобилось проделывать нечто подобное только для того, чтобы немедленно позволить им все отменить?» Белая уже догадалась. Он видел это по ее напряженному лицу. «И Андрес тоже». Он потирал переносицу, где его тяжелые темные очки продавили глубокую бороздку. Разъяренная тизис продиктовала текст резолюции, Гевин не выдвигал возражений. Когда глава писцов поднесла ему листок на проверку, он кивнул и передал документ «Тизис, первый из всех». «И от чего имени вы это подписываете, Тизис?» — спросил Гевин. «От моего собственного?» — отозвалась она настороженно, словно чуя подвох. «Наша служба в составе спектра никогда не осуществляется от нашего собственного имени. Дитя мое», — проговорила Белая. Ее голос звучал устало. Тизис презрительно фыркнула, очень непредусмотрительно. В конце концов, она злилась на Гевина, а не на Белую, а презрительное отношение к Белой редко кончалось чем-либо хорошим. «Ну, хорошо. Я подписываю от имени...» Вся кровь отлила от ее лица. Ее голос упал до шепота. «Тизис была Рудгаркой, и ее место выступало гарантом интересов Рудгара. Однако в данном случае Рудгар выступал в качестве протектората». «Я подписываю от имени Тиреи», — прошептала Тизис. «Но тирейской сатрапии больше не существует», — возразил Гевин. «И вместе с ней перестало существовать ваше место в этом совете. А поскольку это совещание является закрытым заседанием «Спектра», «Я прошу вас удалиться». Мертвая тишина воцарилась в комнате. «Вы не можете этого сделать», — слабо проговорила Тизис. «Один не могу». «Но мы сделали это вместе, с вашей помощью». Черные гвардейцы Гевина материализовались по бокам от него, каким-то образом почувствовав витавшую в воздухе угрозу. Тизис обвела стол недоверчивым взглядом. «Не беспокойтесь, это ненадолго», — успокоил ее Клитос. «Мы проголосуем незамедлительно пять минут, и вы снова будете здесь». «Идиот», — фыркнула Тизис, — «вы думаете, он зашел так далеко, не имея никакого плана?» Резко поднявшись с места, она прошагала к выходу и с силой захлопнула за собой дверь. Поскольку Сатра, острова видящих, пока что не назначил свой цвет, призме предоставляется право распоряжаться его голосом по доверенности сказал Гевин. «Я уверен, что он едва ли обрадуется, если я воспользуюсь его голосом, чтобы упразднить его сатрапию». Итак, два голоса у него уже были. Он дал им несколько секунд, чтобы произвести необходимые подсчеты. Тизис вышла из игры. Для подавляющего большинства им требовался перевес в пять голосов. Следовательно, если у Гевина будет четыре, он выиграл. Поровну голоса разделиться не могли. Так что голос белый исключался. Черный не голосовал в принципе. Все понимали, что Делара проголосует за Гевина, поскольку ей требовалась его помощь в войне, а Джия Толвер голосовала за него всегда. И того четыре. И это даже если все остальные перейдут на сторону Андроса. Итак, кто-нибудь желает объявить голосование? Спросил Гевин, бросая им вызов, бесконечно уверенный в себе. Я желаю! Немедленно отозвался Клитос, неожиданно набравшийся храбрости. «Кто-нибудь поддерживает?» «Рака!» — сказал Андрес, обращаясь к Клитосу. Это было грубое оскорбление. «Вы хотите, чтобы ваше поражение попало в аналы и установило прецедент?» Клитос побледнел. Он обвел взглядом комнату, еще поддержки. Но даже те, кто мог бы проголосовать за него, теперь отводили глаза. «Я... я желаю...» Не давая ему времени отозвать свое предложение, Гэвин быстро проговорил. «Предложение снимается за отсутствием поддержки». «Я предлагаю сделать перерыв», — сказала Арис. «Мне пора покормить ребенка, и думаю, нам всем необходимо отправить несколько писем». Гевин ожидал этого. «Одну минуту. Я хочу сказать еще только одну вещь», — проговорил он, когда цвета заскрежетали стульями, собираясь покинуть комнату. «То, что произошло, в ваших собственных рук дело». «Все могло сложиться совсем по-другому, если бы вы послушали меня. Тирея бы до сих пор существовала, а цветной владыка не буйствовал бы сейчас на просторах Аташа. Если бы вы послали жалкую тысячу солдат или сотню извлекателей, мы бы разбили этого короля Городула в пух и прах. Но вы, вы послали делегацию для изучения проблемы». «Мир следует поддерживать практически любой ценой», — прервал Клитос. Как сказала блаженная Андреа Коран, война, по сути своей, ужасна, да, я знаю. Кому и знать, как не мне. А как насчет пацифизма, который вы, по вашим уверениям, цените так высоко? Пацифизм, добродетель, практически неотличимая от трусости, он презрительно хмыкнул. Эту войну можно было закончить прежде, чем она началась, десятком разных способов. «Например, если бы вы убрали свой сапог с глотки Тиреи хоть за секунду до того, как она набрала сил, чтобы сбросить вас самостоятельно, этого бы не произошло!» «Говорю вам, если вы не желаете поступать по справедливости, это сделаю я. Здесь многому предстоит перемениться в ближайшее время!» Андрос Гайл широко зевнул. «Начиная с вас!» — рявкнул Гевин. «Отец, вы обращались с Кипом как с бастардом, но он не бастард». Его мать была свободной женщиной, которой я дал титул во время войны. Будучи промахосом, я имел такое право. Мы поженились тайно, поскольку я был еще молод и боялся вашей реакции. Однако свадьба была. Именно поэтому я с тех пор больше не женился. И пусть сейчас она мертва, но ее память обязывает меня настоять. Кип – мой сын. Не бастард, а полноправный сын. То, что вы позволили себе бросить на него тень, вопреки моим собственным словам, является «я боюсь», «Еще одним доказательством вашего прогрессирующего старческого слабоумия. В этом году вас ждет церемония освобождения, сын мой. Вы уверены, что продержитесь еще восемь месяцев? Я могу в порядке одолжения провести для вас индивидуальную церемонию заблаговременно». Никто не шелохнулся. Никто не осмеливался дышать. Где-то в самой глубине души Гевин изумился. Только что он упразднил целую сатрапию сместил одну из членов «Спектра». Их реакцией было всего лишь возмущение. Но стоило ему выступить против своего отца, и они сидят, как пораженные громом. Слабоумия, повторил Андрес, почти шепотом, но его тон был угрожающе веселым. «Что же сейчас мы выясним? Насколько далеко он зашел в красное?» Но Андрес Гайл остался настолько холоден, насколько это возможно для красного извлекателя. Он увидел расставленную для него ловушку. Если бы он завопил, вышел бы из себя, то тем самым сыграл бы Гевину на руку. «Если так считает мой лорд призма, я, разумеется, приду к освобождению в то время, которое мне будет назначено. Как это предстоит сделать нам всем? Я не понимаю только, что я такого сделал, чтобы тебя обидеть». «Почему ты нападаешь на меня, сынок?» «Отличный игра, отец. Ловко ты подкинул им эту мысль. Да, призма может отправить меня в могилу. Он может любого из вас отправить в могилу. Подумайте об этом. Давай поверни дело так, чтобы это мои действия выглядели безрассудными». «Ну нет», — сказал Гевин, — «так не пойдет. Вы угрожали моему сыну, намеренно подвергли его опасности. С меня хватит вашей лжи». Гринвуди, выведи его. Сынок, проговорил Андрас Гайл, и теперь в его голосе слышалось напряжение. Ты все-таки мог бы выказать мне должное почтение. Игнорировать вас, когда вы поступаете по-идиотски, и удалить вас подальше от посторонних взглядов, когда вы позорите себя. Это и есть должное почтение. Гринвуди. Пальцы Андраса дрожали, челюсть мелко тряслась. Однако он сумел взять себя в руки. Спустя бесконечное мгновение он повернулся и вышел из комнаты, ведомый под руку своим рабом. Все молчали, избегая смотреть на Гевина. «Нам следовало бы начать думать о том, кто будет следующим красным», — сказал Гевин. «Я охотно рассмотрю ваше предложение. «Я знаю, что перегнул палку, знаю, что напугал вас». «В качестве возмещения я позволю одному из вас получить то, чего он желает, и дам кому-нибудь из вас посадить на место красного своего человека, и не стану пытаться сажать туда своего услуга за услугу. Ты любишь подкидывать людям свои идеи, отец? Отлично. Я тоже поиграю в эту игру». «Итак, прежде чем мы разойдемся на перерыв», — сказал Гевин, «может быть, у кого-нибудь есть еще предложение?» Все молчали. Делара подтолкнул Гевин. Глаза оранжевые расширились. Она, наконец, сообразила, что от нее требовалось. «Я вношу предложение объявить войну», — сказала она. «Поддерживаю», — сказала Арис. «Остров видящих голосует за войну», — сказал Гевин. «Призма голосует за войну». Аташ голосует за войну», — сказала Делара оранжевая. «Кравовый лес голосует за войну», — сказала Арис под красное. «Но в отсутствии красного...» — начал Клитос. «Хотите выйти из комнаты во время голосования, чтобы привести его?» — вкрадчиво спросил Гевин. «В таком случае, боюсь, ваш голос не будет засчитан». «Вы не посмеете!» — заявил Клитос Синий. Гевин ответил сразу же, но медленно, подчеркивая каждое слово, перехватывая контроль даже над скоростью разговора. «Это очень опасные слова, особенно когда они направлены в мой адрес». Воцарилась выжидающая тишина. Бывает так, что трусы в самый неподходящий момент внезапно обретают храбрость. Однако Клитус, помявшись, снова съежился в кресле. «Его голос и ваши будут записаны как против», — сказал Гевин. По правде говоря, он не мог позволить, чтобы это голосование могло быть оспорено постфактум. Это бы внесло неразбериху, которую пришлось бы распутывать еще несколько недель. «А Барнея голосует против». «При всем моем личном сожалении, сказала Джия Толвер. Гэвин ожидал этого. Несомненно, ей были даны самые четкие указания. Ему был нужен голос «Садах сверхфиолетовый или белый». Он был уверен, что белая проголосует за него. Очевидно, Садах думала так же, она посмотрела на белую. «Парья голосует за войну», — сказала Садах. И это была победа. Клитос заморгал. «Верховный лорд Призма! Рудгар желает действовать в единстве со своими соседями! Рудгар голосует за!» «Разумеется!» — отозвался Гевин. Он пустил листок с декларацией вокруг комнаты, и все поставили свои подписи. Андраса они внесли как воздержавшегося, и Белая засвидетельствовала это. Комната понемногу пустела. Члены «Спектра» выходили один за другим, не произнося ни слова. Как ни странно, Джия Толвер решила задержаться — Гевин ожидал, что это будет белое. Джи смотрела на него, топорщу свою темную, сросшуюся бровь. Когда последний из цветов покинул помещение, остались только Гэвиновые телохранители-гвардейцы, она наклонилась к нему. «Милорд Призма, я хочу, чтобы вы знали. Если бы голосование касалось вашей собственной личной сатрапии, я бы голосовала против, и у них было бы подавляющее большинство. В своей заносчивости вы всегда ходили по краю». Но сегодня вы переступили за него. Да, вы победили. Вы снова взяли все, что хотели. Но больше никогда не рассчитывайте на мой голос, как на заведомо принадлежащий вам. Она вышла. Гевин провел пальцем по волосам. Ему хотелось выпить. Он взглянул на своих гвардейцев. Их лица были бесстрастными. Как им это удается? Вот кто здесь, настоящие безумцы. Гэвин встал и подошел к двери. Гвардейцы ничего не сказали, но один из них двинулся впереди него, мера предосторожности, не входившая в их обычный распорядок. В коридоре его ждала Белая. Гевин не остановился, и она жестом показала своей гвардейке, что хочет ехать рядом с ним. «Гевин, что ты сделал?» Он вошел в лифт. «Я опускаюсь», — предупредил он, повернувшись к ней в надежде, что она не захочет к нему присоединяться. «Этого-то я и боюсь», — откликнулась Белая. Сила ее личности не давала ему уйти. Ее вопрос висел в воздухе, требуя ответа. Я лгал, мошенничал и манипулировал людьми, чтобы добиться своего. Причем в кои-то веки из лучших соображений. «Исключительно из лучших?» — уточнила белая. Гэвин не ответил. Он рванул за рычаг, лифтухнул лифт в шахту, унося его с собой.